173. Вы, гоняющиеся за болотными огоньками призрачной жизни, не убегайте слишком далеко от Учителя свет. ибо, убедившись в чете огоньков и вернувшись обратно, можете вдруг обнаружить, что пусто там стало, где Света Учитель стоял, вас ожидая. Страшная формула – И ныне дом ваш останется пуст, может относиться не только к целому народу, но и к отдельным людям. Яра, погружаясь в объятия Майи, помните крепко, что слишком в нее погрузившись, можно и не подняться, и можно утратить владыку. И тогда все дела ваши, и все начинания ваши, и все то, что вы делаете и чем живете, теряет всякое значение, становится бессмысленным и совершенно ненужным. Ибо даже имея все, к чему устремляетесь вы, в ослеплении вашем, все же вы будете нищими в духе, сами себя обокравшими и лишившими света. Счастливы были, и радостью сердце горящее было полно не тогда, когда наполняли сознание свое пустяками и мишурой жизни текущей, но когда был близок владыка, близко учение света, и пламенное устремление вело дух». 174. Май, 6. Владыка действия мощного, меня научи быть сильным в деяниях моих. Можно ли быть сильным в своих действиях, лишь на себя полагаясь? Можно. Но можно быть много сильнее в действиях, ведущихся совместно с Владыкой, полагая на нас или избранного водителя все сознание в момент совершения действия можно в фокусе его неодолимую силу собрать. Каждое действие имеет фокус, то есть момент кульминации своего напряжения. И в этот момент, сознательно призвав владыку, нужно действовать вместе с ним, как бы с ним неотрывно и нераздельно. И не человек даже действует в этот момент, и не сам по себе, но владыка в нем творящий дела. Формула остается неизменной. Не я сам по себе, но Отец, пребывающий во мне, Он творит. Так заповедал сам Владыка. «Я в человеке» – временное выражение его сущности – отступает на задний план, и Владыка в нем сущий занимает поле сознания, действуя мощно. Это и будет высшей самоотверженностью действия. Формула «отвергнись от себя» имеет гораздо более широкое применение, чем это может показаться в начале. Итак, самоотвержение является основным элементом мощности действия. Нужна и сосредоточенность. Многие действия совершаются человеком как-то автоматически, полусознательно и рефлекторно. Энергии микрокосма часто устремлены в разные и часто в противоположные стороны, нейтрализуя друг друга. Равнодействующее их ничтожно. Потому требуется еще и монолитность действия, когда все существо человека, подобно летящей стреле, устремлено в одном направлении. Как бы все клеточки организма и все проводники напрягаются в едином, согласованном и нераздельном усилии духа. Единорог действия, так назовем это состояние активного его отправления. Круг возможного воздействия очерчивается точно. Опять-таки для того, чтобы удержать энергию в едином канале, а не только с целью обезопасить себя кармически от непредвиденных следствий. Конечно, огонь сердца вкладывается в этот процесс, ибо без огня сердца все действия мертвены. Сердце великое все насыщает, что творит, творящим огнем, как солнце энергиями своими, пространство. Соизмеримость нужна. Недопустима непроизводительная растрата сил, нужна и созвучность сознания со сферою или условиями, являющимися объектом активности. Подобно тому, как звуковая волна вызывает дрожание или звучание в способных реагировать на нее предметах, также точно волна энергии действия порождает движение в явлениях, подлежащих воздействию. Огнем микрокосма творящего насыщается объект действия. Энергия устремляется непреложно, неотменно, порождая желаемую реакцию. Не верю, а знаю, что огненное действие породит следствие должное. Нераздельность единения с иерархией света творческую мощь духа умножает соответственно силе этого единения литым сердцем можно творить беспредельно владыка действия мощного, тому ручательство света дает 175 полнота созвучия согласованности с владыкой является основой преуспеяния вашего. Если хотите преуспевать, будьте созвучны владыке ни ей, ни ему, ни им, ни другим, ни тем и не этим, но цвету владыки. Ведь все качества духа, столь необходимые для сотрудничества, выражаются одним словом «созвучие». Человек, звучащий великому сердцу, в момент созвучия вмещает все качества пламени. Забота лишь о том, чтобы вмещение это было по мере сил постоянным. Постоянство созвучия так назовем способность предстояния непрерываемого. От отсутствствием качества постоянства страдают многие, даже подошедшие к учению света. Без этого качества не дойти до владыки. Много нечеловеческого упорства надо явить, когда цель слияния с владыкой. Те нагромождения и наросты, которые накапливались в течение веков не сразу поддадутся устранению. Рецидивы как бы неизбежно сопровождают самые искренние усилия духа, Но нужно идти, но вперед, не слишком отягощаясь или не придавая им слишком большого значения, не задержит ничто, если близок владыка. 176. Гуру. Вы хотите преуспеть? Хорошо. Замените слово «действием», а действием – мыслью, то есть учитесь действовать огненной энергией мысли. «Мысли доступно все» но мысли сильной, сознающей свою беспредельность. Вот ныне, общаясь со мною, утверждаете, что пламенной мысли преград не бывает. Каждое препятствие оборевается прежде всего в сознании, то есть в мыслях, то есть мыслью. Для мысли нет ничего невозможного. Мыслью можно представить любое сочетание условий. Добиваясь желаемых результатов, Именно мыслью сметаете все преграды, ибо мыслью творится образ желаемого следствия. Очевидность кричит о невозможности, в то время как действительность утверждает невозможное в жизни. Невозможного нет, все достижимо. Силу духа свою осознайте, невозможное делать возможным, и прежде всего научитесь реализовать в своем собственном сознании. Сознание человека есть лаборатория для создания всего, что творится, рукою человек. Сознание человеческое, сознание владыки, сознание венца космического разума – сколько заключено в сознании? Беспредельность развития его, свойства его и мощь – беспредельная духа. Я силу его хочу утвердить и вызвать ее к проявлению из глубин вашего сознания. В себе самом творится она – и нет ей предела 177 май 6 все на земле находится в процессе совершенствования и совершенного нет ничего во всем имеются гармонические и дисгармонические частицы хорошее и плохое свет и тьма добро и зло положительное и отрицательное следовательно любое явление можно обратить во благо, используя положительные стороны. Человек, имевший свои несовершенства, поборовший их и вышедший победителем из этой борьбы, ценнее человека, не имевшего этого опыта. Сталь, закаленная в огненном горниле крепче и надежнее незакаленной. Потому и говорю «все обращу на пользу». Потому, говорю, не смущайтесь ничем, не смущайтесь несовершенствами вашими,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 и из каждого явления слабости или потворства чему-то, еще не изжитому в себе, силу идти обретете, преодолев все. Упав и распластавшись, и продолжая лежать в грязи, вперед не продвинуться, но тотчас же встав и не тратя времени на бесполезное раскаяние и самобичевание, спокойно и уверенно продолжать свой путь, не задерживаясь в ущелье мрака, в котором оказалось сознание,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 и о том, что они недостойны того, чтобы следовать за Учителем Света. И я в мир приходил, и мытари, и грешники меня окружали, и были среди них блудница и разбойник. Но не было праведников и совершенных. Это надо понять и оставить навсегда ненужное, вредное и мешающее мысли о том, имеет ли право на устремление и приближение к Свету,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 «Называем таких мы Нет ничего более печального, нежели человек, отказавшийся от возможностей света только потому, что почел себя недостойным его. Сказал, приидите ко мне все, но не говорил, чтобы приходили только праведники». Нелегко было бы говорить о совершенных сознаниях, когда несовершенны все, и поток эволюции мощно, неуклонно и неотвратимо устремляет все сущее к все более и более совершенным формам уявления жизни. Жизнь каждой формы есть не что иное, как ее утончение, развитие и совершенствование. К совершенству стремится все совершенствуясь непрестанно, и каждый, находясь в потоке эволюции, имеет неотъемлемое право на продвижение. Не говорю о сознательных служителях тьмы, избравших путь темный и сознательное нисхождение по лестнице эволюции в бездну. Говорю о свет не отвергших но колеблющихся по слабости своей на опасной границе между светом и тьмою и отягощенных осознанием своих несовершенств. Все могущее восходить, все приемлющее эволюцию призывается под знамена Майтрея. Как бы всеобщая мобилизация духов для создания будущей расы. Первые откликнувшиеся пойдут впереди. И сколько их, заскорузлых духом, но не угасивших огня, уже примкнуло ко мне. И я принял их, таких темных и несовершенных, но отдавших все силы свои на строительство нового мира. Принял разбойника, принял блудницу, принял и их заскорузлых, приму и вас, отягченных несовершенствами вашими, если придете ко мне, чтобы путь совершать вместе. И вы, уже идущие со мною, несовершенны и вы». Но и вы не смущаетесь и не допускайте, чтобы смущение ваше остановило вас, пресекло путь и ввергло во тьму. Не смущайтесь, если чувствуете, что неизжитое еще пока в духе тяжко давит на сознание ваше. Вам говорю, не смущайтесь, ибо я с вами и вас не оставлю, пока вы не оставите меня. Но наш путь решен вместе, и вместе пройдем до конца, когда свет, который в вас, сделается бесконечным.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 И высокие духи, приходившие на землю, постоянно в царстве своем пребывали, которые не от земли. К тому же стремитесь и вы, мыслью уходя от земного окружения, упор на мысли, ибо тело, которое от земли, в силу вещей вынуждено жить на своем физическом плане. Так своими проводниками касается человек тех планов существования, к которым они принадлежат. Плотное тело земли, астральное – астрала – ментальная мира мысли и огненная мира духа. Можно даже отдавать себе ясный отчет, в каком мире в каждый данный момент пребывает сознание и какому отдает предпочтение. Нельзя заставить себя не жить на земле, если в теле, но жить в теле, осознавая себя духом, можно. Как бы беспредельность огненного мира не сходит в пределы земные, озаряя все своим светом, все насыщая огнем, и придавая земному существованию иное, углубленное и сверхземное значение. Платон, говоря о пещере и приводя пример с двигающимися тенями, был близок к пониманию огненному, ибо чуял эту разницу между плотным и огненным миром. В плотные условия надо внести надземное понимание и тем одухотворить жизнь, и делая то, что делают другие, и живя, Выполняя долг свой земной, можно поистине быть не от мира сего. Мы против беспочвенных мечтаний и слюнявого или слезливого идеализма. Мы реалисты-действительники, и высшее в нас, и земное, сочетаем в гармонии установленной. Мы много более практичны, чем обыватели, но идеалистичнее любого идеалиста.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 По глубине содержания далеко не всякому доступный. Смекалистость и практичность особенно отличают наших людей. По земле надо ходить прочно, только тогда прочен и тверд будет шаг в мирах высших. Обычно три области практического знания и достижений имеет учитель, можно и больше. Области земных, на земле примененных и людям полезных, имея в виду не сапожное дела, скажем, живопись, математику, архитектуру, медицину и так далее. Этими областями знания, в том или ином сочетании, учитель света владеет в совершенстве, доступном на вашей планете, а быть может и выше. Задачей ученика является сознательное подражание учителю. Часто ставим нарочно в такие земные условия, чтобы практичность могла развиваться и чтобы не было отрыва от земли. Даже витавшие в облаках должны быть практичными, то есть приносить какие-то полезные следствия для плотного окружения. Не забывайте, мы реалисты-действительники и хотим научить вас прочно стоять на земле, прочнее, чем обычные люди, сочетая эти свойства с высшим надземным пониманием жизни.